— Но не я, — возразил он. — Я знаю, вы похожи скорее на демона. В конце концов, мне хотелось бы называть вас просто Гийом. Мы принадлежим к такой странной семье. Мне кажется, это упростило бы наши отношения. Тем более, что вы лишь наполовину мой дядя, а мой брат называет вас отцом. Она вышла, не ожидая ответа, который ей, возможно, не пришелся бы по вкусу. Гийом подумал, что такое обращение отнюдь не понравилось бы Элизабет и без того встретившей новую родственницу в штыки. Если она начнет называть его просто Гийом, дело может дойти до убийства. Пожалуй, стоило бы попробовать урезонить молодую фурию. Возможно, в планы этой молодой блестящей женщины не входило долго задерживаться в этом сельском доме, прилепившемся к скале на краю света, где было мало развлечений, особенно зимой. Пройдет несколько дней, и молодая особа уедет. Вот это и следовало внушить Элизабет, объяснив ей, что в жизни ее еще не раз может так случиться, что придется принимать нежелательных гостей. Отказавшись от намерения скрыться в тишине своей любимой библиотеки и почитать, покуривая трубку, положив ноги на подставку для дров, Гийом, вздохнув, направился к комнате дочери. Но, постучав два или три раза, он открыл дверь и увидел лишь отблески пламени в камине. Подумав, что девушка, наверное, спустилась на кухню, чтобы излить свою душу клеманс, он решил не ходить туда, отложив на завтра свой разговор с ней. И направился в свое убежище, на цыпочках, как бы боясь быть застегнутым врасплох. Но Элизабет на кухне не было. Она находилась совсем рядом и слышала, как отец стучался в ее комнату, но решила не выдавать себя. Она спряталась в комнате матери и тихонько сидела там, прислушиваясь, как будто пыталась найти ответ на свои вопросы. Это была самая прекрасная комната в доме, расположенная в выступе фасада под трехугольным фронтоном, и предназначавшаяся для супругов. Но в данном случае это была уступка аристократическому происхождению и тонкому вкусу Агнес. Она одна занимала эту комнату, а Гийом жил в соседней. Все более и более одинокая, по мере того, как углублялась пропасть между супругами, она ушла из дома, чтобы больше не вернуться. В один из тех дней гнева, в том проклятом 1793 году, когда кровь помазанников божьих короля и королевы пролилась на земле в на казни своей супруги, будучи не в силах чем-то помочь ей, Гийом приказал в знак траура задернуть занавеси и закрыть ставни в комнате жены. И все оставалось закрытым до тех пор, пока не исполнился год того трагического дня субботы 8 февраля 1794 года, совпавший в старом календаре с Днем Святого Васта. На другой день Гийом приказал открыть занавеси и ставни и произвести генеральную уборку, но ничего не трогать из тех предметов, которые окружали его покойную супругу. Были открыты все шкафы, Платье почищенное и и снова повешенное обратно. С тех пор в комнате регулярно производилась уборка. В теплое время года там ставили цветы, а зимой ветки ели, астролиста, чимерицы, подснежники и, конечно, несколько гиацинтов, которыми занималась Клеманс. В камине лежали дрова, а под стеганным одеялом, вышитым мелкими цветами, так же, как и двойные занавеси из Белого Атласа на Балдахине, была приготовлена постель. Так хотели Гийом и его дети. Метущаяся душа Агнес, если бы ей захотелось вернуться, всегда могла бы почувствовать себя дома. Естественно, что никто никогда не спал в ее постели. В этот рождественский вечер Элизабет вдруг захотелось прийти сюда и собраться с мыслями. Ей казалось, что покойная нуждалась в присутствии своей старшей дочери, которая когда-то лишь восставала против матери. Она была страстно привязана к отцу и очень сердилась на мать, способную прогнать своего супруга из его собственного дома. В одну рождественскую ночь Элизабет была счастлива, что уехала в Воронвиль к Розе и Александру. Геон исчез, а без него усадьба на тринадцати ветрах казалась пустой раковиной великолепной театральной декорацией, за которой стояли лишь злоба и ненависть. Агнес оставалась наедине со своей ревнивой яростью, но держалась стойко, не допуская мысли, что соперница может переступить порог этого дома. Она уехала навстречу своей трагической и славной судьбе лишь тогда, когда убедилась, что неверный супруг будет жить в этом доме только для своих детей.